Глава 12. Степь от пустыни отделяли невысокие горы, но уже перед ними было видно, что мы подходим к пескам. Видно, они не сильно спасали от песчаных бурь, которые и досюда доходили, только ослабленные. Проблем в горах у нас вообще не было. Да и прошли мы по перевалу за три дня. Тут нам впервые встретились люди. Небольшое поселение, дворов на двадцать. Располагалось оно около небольшого озера. Как нам сообщили, это озеро даже в засуху не пересыхало. Такое было глубокое. Вода в нем была прозрачная, поэтому нам удалось оценить глубину. Такое ощущение, что это было даже не озеро, а очень глубокий колодец. Стены у него были каменные, и уже в метре от берега глубина была несколько метров. Уверен, что без магии тут не обошлось. Учитывая, что несмотря на жару, вода в нем была холодная, скорее всего, Этот водоем питают родники. Естественно, тут мы набрали воды и двинулись дальше. Даже задерживаться в этом поселении не стали, так как вышли к нему к обеду. Старший в нашем отряде, один из магов, о чем-то побеседовал со старостой. Ему передали какие-то тюки, и на этом все. Вот же интересно, это специально тут организовали поселение, или оно тут всегда находилось? Завтра к вечеру мы выйдем на границу с пустыней, Неожиданно подал голос наш возничий, который до этого вообще первым говорить не стал. «Вы сразу же назад пойдете?» – поинтересовалась Стелла, которая продолжала сидеть в моей телеге. «Нет, мы вас проводим до первого оазиса. Еще день с вами пройдем». «Жаль», – вздохнула женщина, – «что-то неохота идти по такой жаре пешком. Нужно отметить, что все мы были в светлых одеждах, чтобы не так сильно жара мучила». Все же такие одеяния не так нагреваются под палящим солнцем. Еще нашу одежду и каким-то раствором обработали. В общем, серьезно к этому вопросу подошли. За весь пройденный путь мы не потеряли ни одного человека. Только одна из лошадей ногу повредила. Несмотря на это, ехали все молча. Было жарко. А в такое время как-то особо не поболтаешь. Наш вознечий даже тент натянул, чтобы хоть какую-то тень создать. Только вот мало эта тень помогала. Вечером, наоборот, температура опускалась едва ли не до нуля. Было холодно. В общем, единственное, что нас сейчас беспокоило, это переменчивая погода. Пустыня меня вообще не удивила. Обычные пески, барханы. Иногда встречались кактусы. Мы спустились с гор утром, так что можно было даже границу оценить. Вот горы, а вот уже пески. Местные, которые тут уже бывали, напряглись. Это сразу стало видно. Наш возничий не был исключением. Он даже как-то пугливо начал осматривать пески, да и барханы, между которыми мы двигались, не оставались без его внимания. Почему-то нам не говорили, что и вдаль нужно смотреть. Там-то что опасного может быть? Даже если какой-нибудь скорпион в нашу сторону рванет, то мы его успеем на куски порвать, пока до нас добежит. Хотя общая нервозность передалась и нам. Вон Стелла вообще как на иголках сидит, вертит головой. «Может, объясните нам, чего стоит опасаться?» полюбопытствовал я у кучера. «Ну а что? Да, нам много чего рассказали. Но этот человек тут уже был, а мы нет». Неожиданно мужчина ответил, причем у него из-за опасности прям красноречие прорезалось. Отвечать стал более развернуто. При этом он не переставал осматривать пески. Его даже не успокаивало то, что впереди нас уже много повозок проехало. А значит, вроде бы как и опасаться нечего. Те же скорпионы, которые, судя по слухам, прячутся под песками, напали бы, наверное. Вон, смотрите, возничий ткнул пальцем, указывая на песок метрах в пяти от нас. Там точно есть змея. — С чего вы это взяли? — удивленно спросила Стелла. — Ничего же не видно. — Видно, что она закапывалась, — пояснил мужчина. — Везде ровная гладь. А тут как будто рукой провели. Немного сгребли песок. Это и есть те самые ядовитые змеи, которые с легкостью людей убивают? Спросил я. Может быть, тут много разных змей. Сами посмотрите. Действительно, таких мест, которые выделялись от общей глади песка, тут хватало. Мне стало понятно, почему несколько человек сейчас идут впереди нашего отряда пешком и тыкают в песок острыми палками. Я присмотрелся. Они провоцировали змей на атаку, чтобы эти твари выбрались из песка, после чего их просто отшвыривали в сторону. Надо же, а выкидывают не всех. Некоторых ловят и сажают в банки. Интересно, зачем они им? Вон уже банок 30 сложили в повозку. Зачем змей ловите? Тут же спросил я. Маги из них что-то делают, точнее из их яда. Сейчас один из наших архимагов уже яд собирает, после чего змей просто выкинут. «Не убивают?» «А зачем?» – удивился возничий. «Пусть живут. Если быть внимательным, то они и нападать-то не будут. Мы для них слишком крупная добыча, не смогут проглотить. А просто так убивают только люди». «А как же крупные змеи? Они тоже в песке прячутся?» – спросила Стелла. «Да, только этих сразу же видно. Только они днем из-под песка стараются вообще не вылазить. Зато ночью тут все просто кишеть будет от этих червяков-переростков». То есть змеи, которые запросто могут убить человека, тут так сильно распространены? Нет, крупных мало, но вот мелочи хватает, причем они куда как опаснее. Такие могут и в палатку заползти, случайно заденешь, и все, покойник. Терпеть не могу, змей, зябко повела плечами Стелла. Зря, улыбнулся мужчина, вы просто не представляете, какие они вкусные. Ну ничего, думаю, что в дороге вам удастся их попробовать. Фу! — сморщила носик женщина. — По-моему, она и про крыс так же говорила, когда мы под джунглям шли. Через несколько дней ела и даже не морщилась. Так что и тут попробуют деликатесы. — А зачем вы, барханы, вокруг нас так внимательно осматриваете? — поинтересовался я, воспользовавшись словохотливостью возничего. — Так дикари же, — удивленно пожал плечами мужчина, — даже меня удостоил своим взглядом. — Какие еще дикари? — тут же насторожилась Стелла. Нам про дикарей вообще ничего не говорили. Ответить мужчина ничего не успел. Впереди раздался шум, крики, хотя паники никакой не было, так что бежать и отражать нападение не потребовалось. Я встал в телеге в полный рост и увидел причину задержки. Одна из лошадей упала на песок и лежала без движения. Змею пропустили, вздохнул возничий, который тоже встал в полный рост. Но вот вставать на песок и бежать выяснять, что случилось, он не стал. Видно, опасался. Змея укусила. Признаться, я был впечатлен тем, как быстро подействовал яд. По-моему, у бедной животины даже агонии не было. Сразу же померла. Ее сейчас распрягали и перегружали груз в другие телеги. Ну, архимаг что-то выговаривал людям, которые должны были нам дорогу освобождать от змей. Минут через десять отряд пошел дальше. Несчастное животное просто оттащили в сторону, как и телегу. «На обратном пути телегу заберем», — прокомментировал возничий, когда мы проезжали мимо места происшествия. «Что там с дикарями?» — напомнил я мужчине. «И что это за дикари такие?» «Местные, — пожал плечами мужчина, — их еще песчаниками зовут. Тоже любят на людей нападать. Причем прячутся под песком. Да так ловко, что даже мелкую змею легче заметить». «Часто нападают?» — спросил я. «Бывает, причем всегда из засады». Арбалеты у них есть, так что будьте осторожны. Много людей из-за их нападений гибнет, поинтересовалась Стелла. Ей тоже очень не понравилось, что нам про этих граждан вообще ничего не сказали. Да кто его знает, пожал плечами мужчина, может и много, а может нет. Я тут тоже не часто хожу, только вот у них точно имеются маги, причем встречаются сильные, нападают ради того, чтобы пограбить». «Один раз напали, причем битву выиграли, все забрали, а выживших убивать не стали. Впрочем, мы тогда едва смогли живыми до гор добраться. Эти скоты нам и воду вообще не оставили». «Получается, вы часто ходили в экспедиции?» – уточнила Стелла. «Нет», – покачал головой мужчина, – «всего один раз». «Значит, всего раз в пустыне были?» «Нет, много раз». «Зачем? Что вы тут делали?» «Да тот же яд змей собирали». А некоторых рептилий вообще живьем ловили. Потом везли нашим магам. Еще и кормили по дороге. А им зачем яд нужен? Да что вы ко мне пристали? Мне-то откуда знать? Сказали привезти, привезли. Да и вообще, я ловлей не занимался. Как и сейчас, был простым возничим. Мое дело привезти и отвезти. На этом все. Разговор дальше клеиться не стал. Видно, мужчина вспомнил, что мы чужаки, и с нами разговаривать не стоит. Это ниже его достоинства. Я же стал наблюдать за своими гархами, которые бежали следом за телегой. Конечно, Линда пыталась поначалу тоже ехать, но я ее выгнал. Скоро на моей шее будет кататься, бездельница. Гархи, несмотря на жару, чувствовали себя уверенно. Да и змеи их не особо печалили, они их чувствовали. Даже несколько раз толпились около одного места, где, похоже, спряталась более крупная рептилия. Видно, решали, попробовать ее достать из песка или не стоит. Пришлось звать их. Мало ли, вдруг и этих магических существ яд быстро убьет. Майгархи сейчас выглядели еще более устрашающе, чем раньше. Дело в том, что они начали облизать. Шерсть у них слазила. Причем довольно-таки быстро. Я даже подумал, что они какую-то заразу подхватили. Но нет. Просто так приспосабливались к изменению климата. Раньше я подобного не видел. Конечно, в джунглях их окраска немного менялась. Но на этом все. А тут они скоро вообще голыми будут. Причем не сказал бы, что это зрелище сильно их красило. Питомцы стали красными, как вареные раки. Некоторые успели полностью облезть. Хотя не скажу, что их это тревожило. Такие же резвые, как и раньше. Воду они тоже не пили литрами. Конечно, когда была возможность, то старались много пить, впрок. Хотя они и с пищей также поступали. Есть еда, едят как не в себя. А нет, то ничего страшного, можно и потерпеть. Бартаки тоже были спокойны. После того, как мои гархи потрепали часть стаи, они вообще ко мне не приближались. Наверное, Архимаг удерживал. Сейчас они крутились около телеги Архимага, защищали своего создателя. Этот старик несколько раз ко мне подходил, расспрашивал, как Гархов приручил, где это произошло и при каких обстоятельствах. Вскрывать я ничего не стал. Да и сказать толком ничего не мог, понятия не имел, как назывался тот заброшенный город, в котором я когда-то спас от смерти Линду. К вечеру на горизонте заметили зеленую растительность, причем, приблизившись к ним, обнаружили, что это пальмы. До оазиса добрались, было тут и озеро, куда сразу же побежали мои гархи, да и много людей тоже. Только вот залазить туда никто не стал, все просто воду набирали, не хотели пачкать, пока еду не приготовят. Такая беспечность меня немного удивила, потому что если в песках змей полно, получается, что и тут их хватает. Около водоема, наверное, еще больше, чем в пустыне. Можете не переживать, как будто услышал мои слова возничий. Тут змей нет. Куда они делись? Удивился я. Уползли. Тут артефакт специальный установили. Вот он их и отпугивает. Заметили, наверное, что и на подходе к оазису вообще змей не было. А сам артефакт где? тут же поинтересовался я. Можно на него посмотреть? Нельзя, огорчил меня мужчина. Сам не знаю, где он находится. Скорпионы сюда тоже не заходят? Заходят, помрачнел мужчина. В этом оазисе один моего брата убил. Не успели ему помочь. Ладно, чего грустить? Вы вещи свои приготовьте. Завтра утром мы пойдем обратно. А вам нужно будет дальше пешком идти. Далеко до следующего оазиса, спросила Стелла. «Дня три вроде бы», – почесал макушку мужчина. «Не знаю, я дальше никогда не ходил, только досюда». Тем временем в лагере началась суета. Мне пришлось бежать к водоему, чтобы выгнать оттуда гархов. Они напились и теперь просто разлеглись в воде, подняв ил со дна. В общем, мои питомцы плевать хотели на то, что люди хотят воды набрать, чтобы еду приготовить. Естественно, еду варили на магических артефактах. Хотя это было неудивительно. В пустыне с дровами проблемы. Если же кто-то посмеет срубить хоть одну пальму, то его тут же самого прирежут, чтобы другим наука была. Я же подготовил свой рюкзак, который оказался тяжелым. Тяжко нам переход по пустыне дастся. С другой стороны, лошадей на самом деле дальше не возьмешь. Слишком им много воды требуется. Так что неудивительно, что обратно посылают. Нам рассказывали, что был печальный опыт похода с этими животными. Они все погибли. Приходилось бросать одну за другой. Потому что если напоишь лошадь, то сам останешься без воды. После ужина все начали готовиться ко сну. Мне тоже разложили палатку, куда я и завалился. Интересно было наблюдать за местными вояками. Сразу стало видно, что они могут помахать оружием. Но боевого опыта у них нет. Моя дружина по сравнению с ними выглядели как профессиональные воины против новобранцев. Сразу же различия в глаза бросались. Да и сами местные воины были молодыми, лет по 18-20. Возможно, что более профессиональные не пожелали идти неизвестно зачем. Нам уже было известно, что в пустыню отправляли добровольцев, а не как у нас, в приказном порядке. Лерон тут же организовал охранение. Наши люди держались компактно, причем и архимаги размещались рядом. Видно, все уже оценили местное гостеприимство и не желали с местными рядом находиться. Такие союзники в случае чего твою спину не прикроют, так что лучше надеяться только на себя и тех людей, которые пришли с тобой. Нужно ли говорить, что именно местные воины понесли первые потери? Причем произошло это в оазисе. Проснулся я ночью от громких криков, так что сразу же выскочил из палатки. В лагере стояла суета. Причем крики доносились сразу же с двух сторон. рагон запустил в воздух светляк, который осветил округу. Конечно, и так было светло. Луна светила ярко, да и звезды тут светили намного ярче. Сразу же бежать на крики не стал. Двинулись туда компактной кучей. «Что случилось?» — поинтересовался я у дружинника, который стоял на страже. «Не знаю, господин граф», — ответил он. «Похоже, кто-то напал. Впервые мне удалось увидеть местных скорпионов. Причем сразу трех. Они сейчас стеснили стражу, которая охраняла границы нашего лагеря. Судя по шуму с другой стороны, там тоже все было не слава богу. Как я уже сказал ранее, делиться мы не стали. Подошли все вместе. Причем гархи тоже со мной отправились. В песках они по ночам не убегали на охоту. Размеры скорпиона поражали. Они только и отличались от земных своими немалыми габаритами. Как нам и сказали, примерно метр в высоту если не считать самого жала, которое возвышалось метра на два. Видно, архимаги, которые пошли вместе с нами, тоже не отличались серьезным боевым опытом. Один из них суетился неподалеку, пытаясь помочь своим солдатам, четверо из которых уже лежали на земле, причем двое уже были мертвы, судя по тому, что они вообще не шевелились. Первым из нашей компании в бой вступил Раст, который быстро превратил одного из скорпионов в нежить. Нежить немного постояла и бросилась на собрата. Только толку с нее было мало. Бестолково махала жалом, да щелкала клешнями. Я же ничего делать не стал. Гархи, едва увидели такую кучу мяса, тут же навалились на чудовище. Ничего Скорпион сделать против таких шустрых противников не смог. Так что вскоре ему уже броню грызли, доставая вкусную начинку. С другой стороны от нашего лагеря шум тоже прекратился. Причем там Архимаг серьезно поработал. Видно, бартаки не стали бросаться на Скорпиона, так что их хозяину пришлось самому поработать. «Эх!» — вздохнула Стелла, смотря на то, как мои гархи уничтожают Скорпиона. Даже рассмотреть не получилось. «Не беспокойтесь!» — успокоил женщину один из местных воинов. «Дальше их будет гораздо больше!» Одного из раненых удалось спасти, несмотря на тяжелую рану. Остальные уже были мертвы. Так что их утром решили похоронить в песках.